Как организовать бунт? Марк быстро втянулся в работу рубщиком на гильотине. Конечно, творческой ее не назовешь, но и скучать не приходилось. Дневные задания и выполнялись, и перевыполнялись. Однажды ночью он проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Это был начальник производства Бекетов. — Извини, Рубин, тут такое дело. Немного не дотягиваем план по капканам. Ты мог бы выйти сейчас поработать, на пару-тройку часов?» Еще как следует, не проснувшись, взглянул на тьму за окном, потом на Бекетова. «Нет, ты, конечно, вправе отказаться. Заставить я тебя не могу. Могу только попросить. Ну, так что, уважишь?» — настаивал тот. «Хорошо, Семен Игнатович. Какой разговор? А кто меня проводит в промзону? Я провожу». «Ладно, я мигом». Конечно, пахать ночью было непросто, так как потом дневную смену никто не отменял. Но доброе отношение Бекетова, одно извини, чего стоит, было важнее приказа. Ведь это как раз то, чего здесь больше всего не хватало Марку. И так сложилось, что на протяжении последовавших двух месяцев не было недели, когда бы Бекетов не дергал Марка ночью на работу, а тот никогда ему не отказывал. Прекрасное летнее утро. Солнышко улыбается почти как на свободе. Перед построением бригады на завтрак Марк заметил, как мужики со всего отряда собрались вместе и что-то горячо обсуждают. «Какие дела?» — спросил у бригадира. «Менты совсем оборзели. В ларьке сигареты продают только по три пачки на месяц. Да я сам полпачки в день выкуриваю. Больше терпеть не будем. Решено. Бунт!» «Ни на завтрак, ни на работу мужики не выйдут», — ответил Толян. Через несколько минут все три бригады, кроме пацанов, построились перед бараком. Стоят. Офицер, начальник отряда, командует. «В столовую, марш!» Никто не сдвинулся с места. «Вы что, оглохли?» «Я сказал, в столовую, марш!» Результат тот же. «Что вы стоите? Хотите на работу опоздать?» Никакого движения. Взгляды уперлись в землю. «Это что, бунт?» Взвизгнул офицер. В ответ молчание. Отрядный убежал, а через десять минут вернулся с начальником колонии и начальником оперчасти, сопровождаемыми десятком контролеров с пистолетами и дубинками. «В чем дело? Почему не на завтраке?» Не сумев скрыть волнение в голосе, спрашивает начальник колонии. Все молчат. «Как воды в рот набрали?» «Вы что, не мели? Языки в жопу засунули? Хоть кто-нибудь есть, кто не боится свою пасть открыть?» — заорал, брызжа слюной, подскочивший почти вплотную кум. Опять молчание. И дернул же черт. «Люди возмущены тем, что в ларьке установили столь малую норму сигарет на месяц», — выйдя на шаг вперед, спокойно сказал Марк. «Получается две сигареты в день». «Ах, какой же свирепой радостью озарилось лицо кума! Рубин! Так вот кто организатор и зачинщик бунта!» «Ну да», — повернул он голову к начальнику колонии. «Я так сразу и подумал, кто же еще? Самый грамотный! Мало тебе пятеры, червончика захотелось! Это мы тебя быстро сорганизуем!» Накручивая себя с каждым словом, орал начальник оперчасти. «Давай, малыш, мочи ментов поганых!» Вдруг загремел над головами зэков истошный крик турка из открытого окна, откуда пацаны наблюдали за всем этим спектаклем. «Ну, гад!» — «Помог» называется. Пронеслось в голове у Марка, уже осознающего всю тяжесть рушившегося на него обвинения. «Значит так!» — командирским голосом начал кум. «Всем бригадам в столовую! Шагом! Марш!» И на глазах пораженного Марка мужики, словно быки на бойню, понурив головы, послушно поплелись в сторону столовой. «А тебе, Рубин, стоять! С нами пойдешь. Будем оформлять на тебя материалы. Думаю, что в зоне ты спал последнюю ночь, следующая тебя ждет уже в тюрьме». «Знаешь, надеюсь, сколько тебе за организацию беспорядков в местах лишения свободы к твоим пяти добавят. Ты у нас, я вижу, шибко грамотный. Пошел!» Несправедливость происходящего и осознание тяжести обвинения ввели Марка в ступор. Ноги отказывались идти, но посыпавшиеся на него хлесткие удары по ребрам и спине дубинок контролеров, обступивших его плотным кольцом, заставили поспешить за кумом. Марка, как барана, пригнали в административное здание и закрыли в одной из комнат. Так что сидеть тебе для начала сколько суд даст, а потом мы еще что-нибудь придумаем. Прилетели из прошлого слова прокурора Херсонской области. Вспомнилось и предостережение верноруба в момент окончания следствия. У прокурора Пасюка длинные руки. И в суде, и потом в колонии, где хочешь, достанет. Вот идиотизм. Но какие доказательства они собираются представить? Я ведь ни с кем о бунте не говорил. Сам узнал от Толяна в последнюю минуту. Нет у них доказательств. Лихорадочно размышлял он, ожидая вызова на первый допрос. Но его долго не было. — Ну, наконец-то! — встрепенулся Марк, услышав звук открываемой двери. Это был сержант-контролер, который водил его по отрядам читать эротический роман. Выглядел встревоженным. — Там, опасан, на тебя дело шьют! — сделав круглые глаза, зачастил он. — Уже пятеро козлов показания дали. Ты, значит, всех подбил и на завтрак не идти, на работу отказываться, бастовать короче. Организатор бунта. Кум им все диктует, а сам аж светится, руки потирает. Жалко мне тебя. В общем, держись, писатель. Дверь за сержантом захлопнулась. Настроение ухнуло в пропасть. Умом он понимал, сшить можно все, что угодно. А душа продолжала бунтовать. Бунтовать против внезапно рухнувшей на него беды, придавившей до земли. — Нет, на этот раз я просто так не сдамся. — Поборемся. Еще посмотрим, кто кого. — накручивал себя Марк. Но что он мог сейчас сделать? Оставалось только ждать. Волучается мои показания против свидетельских показаний пяти зеков. Ну и кому поверит суд? Черт, что же придумать? Мысли сжигали мозг. А ведь если бы я мог привести на суд Толяна, Ивана, да и всю бригаду, мужики подтвердили бы, что я ни при чем. Но как? Кто позволит? И рыпнуться не дадут. Марк оглядел покрашенные зеленой масляной краской обшарпанные стены убогой комнатки без окон. его охватили те же чувства, что и в первый день тюрьмы. Отчаяние и безысходность. Карма мелькнула в голове. И еще. Точно, как цыганка нагадала. Многих людей от беды спасешь, а вот себя уберечь не сумеешь. И первый раз не уберег, и сейчас не светит. И цепей на мне нет, и дохнуть невозможно. Часы текли со скоростью месяцев, а то и лет. За это время чего только не передумал. Сквозь глухие стены явственно проступали новый срок и колония строгого режима. И только под вечер дверь, наконец, открылась. Сердце рухнуло в никуда. Он был уже готов увидеть отвратительную рожу начальника оперчасти. Ошибся. Это был все тот же контролер. Только на этот раз лицо его сияло. «Подъем, арестант!» — весело крикнул он. «Потопли на отряд! Амнистия тебе, мапассан!» Было видно, что он искренне радовался столь неожиданному финалу. Ничего не понимая, Марк пошел за ним. «Вы знаете, что произошло?» — спросил он сержанта, не допуская даже мысли, что кум сменил гнев на милость. «Можете сказать?» «Точно не знаю, но начальник производства Бекетов там у хозяина и кума такой скандал закатил». Потом они в ларек все вместе ходили. Потом опять в кабинете хозяина орали. «Не знаю. Мне приказано доставить тебя в отряд. Спроси у Бекетова сам». В отряде Марка встретили как героя. Собрали вольный ужин из остатков передач, что у кого было. Подошли мужики из других бригад. И даже пацаны пожаловали. Они думали увидеть его избитого и замученного, и были удивлены, узнав, что он весь день просидел в закрытой комнате. И только Толян хитро улыбался. Когда все разошлись, он объяснил, что, оказавшись на промзоне, они вместе с Иваном сразу рванули к начальнику производства. «Мы объяснили, что ты вообще не при делах, в нашем сговоре не участвовал, и что ты даже не куришь. Напомнили, что ты безотказно работал и днем, и ночью. Просили от имени мужиков всего отряда помочь тебе». Он обещал подумать. А через полчаса мы видели, как он уходил из промзоны. Это он помог сто пудов. Его работа. Конечно же, на следующий день Марк, весь внимание, слушал рассказ Семена Бекетова. «Когда твои дружки прибежали ко мне, я придумал план. Сначала пошел в ларек, где продают сигареты. Пообещал продавщице, а она еще и моя соседка, духи Москва, и договорился, что и как мы говорить будем». Потом пошел к начальнику колонии, а там уже писаки из козлов под диктовку кума на тебя бумаги строчат. Предложил зэкам подождать в коридоре, а хозяину и куму говорю, не мог Рубин быть зачинщиком бунта. А нет, почему? А потому что он еще вчера предупредил меня, что может быть бунт из-за сигарет, хоть сам и не курит. И я пошел в ларек, где продавщица сказала, что это правда». что по вашему распоряжению продавать будет только по три пачки в месяц. И она это вам подтвердит. Пошли в ларек». Мы отправились в ларек, и продавщица, не моргнув глазом, подтвердила все, что я им говорил, слово в слово. Вернувшись в кабинет, они еще попытались настоять на своем. Но я им открытым текстом заявил, «Рубина я вам не отдам. Так как он пашет на гильотине днем и ночью», Не пахал еще никто за мои 15 лет работы в вашей зоне. Я знаю, что он не виноват, и я докажу это на любом суде, хоть на Верховном. Плюс продавщица своих показаний не изменит. В отличие от ваших свидетелей, которые в суде при хорошем урубе на адвокате поплывут, как пить дать, о том, чтобы у него был не просто хороший, а самый лучший адвокат, я позабочусь лично». Начальник оперчасти пытался было тявкнуть, что ты меня купил, но я намекнул на его уж слишком теплые отношения с беспредельщиком-турком из вашего отряда. Так вот где собака зарыта. Вот от кого у турка и деньги, и чай. И кум заткнулся. Короче, Марк, с тебя бутылка. На свободе, конечно. Улыбнулся Семен Игнатович. Да, и еще, вот тебе мой совет. Попытайся свалить, перевестись куда-нибудь из нашей зоны. Рано или поздно они тебя достанут. Слишком большой зуб на тебя и у хозяина, и у кума. Знаешь, за что? Марк кивнул. Благодарность за спасение и невозможность ответить тем же разрывали душу на куски. Бекетов совершенно чужой человек. Вольнонаемный начальник производства. Как в омут с головой ринулся в бой с начальниками зоны. Из-за кого? Из-за обыкновенного зека, который десятками приходит с этапом каждую неделю. Объяснений нет. Человеческая душа — неразрешимая загадка. И сколько же добра может совершить всего лишь одна душа, такая, как у него? С теплом размышлял Марк, возвращаясь к себе на гильотину. И, конечно же, он первым делом обнял Толяна и Ивана, бросившихся на помощь в трудную минуту, к правильному человеку, единственному, который мог помочь и сделал это. Дружба есть дружба, что в джунглях, что на воле». Перевод Слова Бекетова о том, что надо постараться любым путем вырваться из этой зоны, Марк донес до своего отца, попросив его сделать все возможное для того, чтобы перевести его в такую же зону общего режима, расположенную в родном Дубинском районе. О ней он слышал еще в годы юности. И отец сразу взялся за это дело. Первая попытка не удалась. Его просьба в адрес прокурора республики была отправлена к тому же Пасюку и отклонена. Но затем судьба случайно свела его с бывшим заместителем начальника Дубинской колонии, которому он сшил отличные ботинки, и который составил ему ходатайство и помог попасть на прием к министру внутренних дел Украины. Перечислив в ходатайстве боевые заслуги отца, прошедшего с боями всю Европу и закончившего войну в Австрии, мамы, прослужившие всю войну в госпиталях медсестрой, а также их многочисленные болезни, он обосновал невозможность родителей ездить так далеко на свидание и попросил перевести сына в Дубинскую зону. И тут Фортуна снова повернулась лицом, подарив министру внутренних дел в день приема хорошее настроение и расположение к отцу Марка, такому же фронтовику, как он сам. Они долго вспоминали военные годы, и расчувствовавшийся министр тут же наложил на ходатайство резолюцию «Перевод разрешаю». Сам перевод произошел так стремительно, что Марк даже не успел попрощаться с теми, кто стали ему в джунглях настоящими друзьями. В разгар рабочего дня за ним на промзону пришел контролер и неожиданно повел на выход. Марк шел за ним, лихорадочно соображая, какую еще ловушку приготовил ему кум. И уже перед самым КПП контролер сказал, «Ну что, Рубин, покидаешь ты нас, переводят тебя в Дубны. Да еще и как срочно. Видно, длинная рука у тебя в министерстве. На депеше о переводе пометка «Перевести срочно» «На контроле министра МВД». Марк даже не успел обрадоваться. Вихрь мыслей закружился в голове. С ребятами, с Бекетовым не попрощался. Не поблагодарил. «Сколько дней или месяцев буду идти по этапу в новую зону? Когда смогу сообщить Лере о переводе? Когда удастся получить с ней свидание? Встречу ли знакомых из Дубин? Какая там зона? Хуже или лучше Херсонской? Как меня там примут?» тут уже есть определенный статус. И вновь перед ним, как бескрайнее поле, расстилалась неизвестность. Она не была однозначной. В любом случае, я должен выжить. Ради семьи, ради себя. Выжить во что бы то ни стало, — мелькнула мысль, когда он ставил ногу на подножку поезда, уносившего его в сторону родного дома.